Глава тридцать седьмая. Уходящему в сторону огорода Глебу ягодка хотела еще и платочком помахать, но решила, что это уже будет слишком. «Красавчик!» — одобрительно прокомментировала Вета, разглядывая мужчину, в которого нежно вцепилась свекровь. Девчонки умчались на перегонки с Фанькой, а сына вслед за компанией понес свекр. Так что за столом они остались втроем. «Мистер Генофонд!» «Ты подумай, Эмилька, раз уж Мирона послала. Хотя, должна признать, Глеб все ж таки более компанейский. В общем, одобряю». «Могу ему нос свернуть, чтобы не такой красивый был». Как бы, между прочим, проговорил Веник. «Прям павлин, хвост бы ему выщипать». «Ты мой Телла, Вету потрепала по щеке мужа. «Еще немного загоришь и будешь вылитый он. Я беспокоюсь о сестре». «Я бы беспокоился о Глебе!» — мрачно буркнул Веник. «Да ну тебя!» — беззаботно отмахнулась Вета, начиная собирать посуду со стола. «Сейчас его мама так нагрузит, что рядом с Эмилькой будет дрыхнуть недвижимость. А потом папа добьет его достижениями собственной инженерной мысли. Посочувствовал бы человеку. На вот, уноси к посудомойке!» Вручив мужу стопку тарелок, принялась убирать со стола дальше. — Вень, я никому не скажу, как тут гоняют аж целого завтравмы! — хихикнула Эмилия. — Вы не смородинки, вы ягодки волчьи! — скривился Веник, но посуду взял и ушел на кухню. Глеб же покорно шел за хозяйкой дачи и, не думая сопротивляться. Очень милая дама, уцепившись за его локоть, вела вглубь участка к огороду. Сразу было видно, что человек очень любит то, чем занимается. А прошлой весной наконец-то закончили с огородом, — гордо ответила Тамара Олеговна. — Провели полив грядком из вон той бочки. Она махнула куда-то в сторону. — Теперь спокойно поливаю теплой водой и не бегаю со шлангами. Огороженные грядки — это так удобно. — А галка все доказывает мне, что я дурью маюсь. — А ты только посмотри, — она указала на огород. Положили брусчатку, теперь ни грязи, ни трава не растет. Чистенько, даже после дождя. Ну, идем дальше. Ты не стесняйся, пробуй прямо с грядки. Ловко сорвав с ближайшего куста помидор, вручила его Глебу. Это вот желтая сливка, очень сладкий в этом году. А это вот микадо сибирика, тут вот биколоры. Мои все обожают биколоры и черные помидоры. «Это вот зуб дракона, а это какой-то звездный истребитель!» Замолчав, задумалась. «Опять забыла полное название. Надо в тетради глянуть. А это аурика!» Совсем как девчонка хихикнула она. «Ну, кто скажет, что огород это скучно?» «Да, это очень не скучно!» Глеб смотрел на парочку кустов, усыпанных неприличного вида плодами. Мои мужчины не очень жалуют этот сорт из-за внешнего вида, — продолжала улыбаться Тамара Олеговна. Зато в банке удобно катать. Они как славненько стоят там. — Ну да, что стоят — это главное, — брякнул смущенный Глеб. — Мне в прошлом году еще перцы чили-вилли прислали. Вон они! Глеб перевел взгляд, куда показали. — Ну что ж, эти перцы — достойная компания помидорам. А вот эти желтые черики прям чистый мед. Как много сортов!» – вежливо улыбнулся Глеб. «В этом году пятьдесят разных посадила», – довольно заявила Тамара Олеговна, утягивая его дальше по дорожкам. «Но некоторые, вычеркну, не оправдали надежд. Здесь у нас сладкие перцы, вон там баклажаны, а тут огурчики». Вот эти пупырчатые идеально в банку, а эти длинные в салат. А вон по упоре Люффа ползет. На взгляд Глеба это тоже были какие-то огурцы, только странные. Ее и есть вкусно, но вообще из нее мочалки натуральные делают. Оставила несколько штук, девчонкам будет по осени развлечение. Тут вот зелень и руккола тоже, девочки обожают». «Еще бы понять, какие – постарше или помладше?» Тамара Олеговна всех так называла. «Пойдем дальше, в ягодник». «Малина!» – ей Глеб обрадовался, как родной. «Ага, три сорта!» – продолжала экскурсию Тамара Олеговна. «А тут вот черная смородина, дальше красная, а там еще белая. Вишню уже объель всю, зато яблоки начинаются первые». Там в конце полсотки клубники. Девчонки все любят. А это горох. Звонко раздалось рядом, и Иришка чуть ли не полностью нырнула в какое-то зеленое растение. Стебли и опоры тут же пошли ходуном. Так вот что за траву в салаты суют, — прищурился Глеб. Эти тонкие стебельки с усиками и круглыми листочками он видел в якобы японских салатах. Оторвал один и поднес к глазам. Очень похоже, что это оно. Ты дурак, что ли? Вынырнула из кустов Иришка. Листья есть нельзя! Вот! Она сунула ему зеленый стручок. Смотри! Второй ловко вскрыла и выковырила зеленый горошек. А потом так, надломив половинку стручка, потянула за пленку. Она жесткая, бе, невкусная. Отодрав кожурку кинула в грядку и сунула половинку стручка в рот. А это можно есть. Вкусно, но только пока зеленый. Желтый тоже бе. «Только это мой горох, хорошо?» И подкрепила вопрос, но очень серьезным взглядом. «Хорошо», кивнул Глеб. «Ты как клубника выглядит, хоть знаешь?» Спросила тоном за взятой дачницей. Глеб снова кивнул. «Тогда ладно, а то я уже забеспокоилась». И с деловым видом помчалась куда-то в другую сторону. «Папа! Купаться!» «Угощайтесь!» Саша протянул ему еще парочку стручков. — И скажите повару, что эту ботву не едят. — Спасибо! — медленно проговорил Глеб. Старшая с очень серьезным видом посмотрела на него и продолжила. — После сбора урожая ботву в компост сложим. Она там перегниет и будет удобрение. — Помощница растет! — Тамара Олеговна обняла девчушку, поцеловала в щечку. — Дед, ты смотри, что у тебя ребенок в рот тянет! — крикнула мужу. И как все видит, Саша переключилась на малину, а Глеба повели дальше. — Очень рада, что Веник женился на веточке! — доверительно поделилась с ним Тамара Олеговна. — Сразу две внучки у нас стало, а потом и внучок. Дочка живет далеко, видимся редко, а тут рядом все. Идем, покажу розы. Правда... «Тля в этом году просто невозможная какая! Живучая! Устал уже бороться с ней!» Вскоре Глеб просто кивал, улыбался и повторял, как заведенный, красиво и прекрасно. Мозг вырубился где-то между сравнительными характеристиками навоза и отличием обрезки косточковых от семечковых. Успел помочь хозяйке выдернуть несколько притаившихся сорняков, оказавшихся жутко колючими, Испилил вон ту веточку и вот эту, раз уж забрели в этот угол. Спас его Артур Сергеевич. Точнее, Глеб так подумал, когда мужчина нашел их среди зарослей, подстригающими какие-то кусты. У каждого куста было название. — Мать, совсем заездила гостя! — хохотнул он. — Пойдем, Глеб, отдохнешь. Рано обрадовался. Отдыхом оказались лекции по инженерной части участка. Полив, дренаж, насосы, генераторы, стабилизаторы. Вот зачем ему знать правильное устройство дорожек? А теперь знает. Хоть в строители иди. Хитрая ягодка показалась только один раз, когда принесла им холодный компот и снова оставила его на растерзание. Когда Глебу на спину капнуло первый раз, он посмотрел на небо. Может, тучка нашла? но по небу плыли лишь легкие облачка, дождя вообще не собиралось. Потом капнуло второй раз и уже гораздо ощутимее. Где-то в кустах послышалось тщательное скрываемое хихиканье. И опять вода в спину. Передернув плечами, Глеб погляделся. «Бежим!» Раздалось приглушенное из-за кустов. И на него выпрыгнули обе малявки с водяными пистолетами. «Морской бой!» Прокричали со шкодным видом, стреляя в него водой. Ах! Так, рыкнул Глеб, впрочем, совершенно не зная, что делать: ругать, догонять, но мелкие не стали ждать, пока он сообразит, и кинулись по газону в рассыпную. Тш. -ш -ш Тамара Олеговна хитро блеснув глазами, повела его тайными тропками к дому. Выбирай, хихикая, указала на целый ящик водяных игрушек. Только девчонкам, и мелкие в лицо не брызгай. Мелкие расстроятся, а и Эмилька... «Ягодка меня просто закопает», — Понимающе кивнул Глеб. «И хорошо, если под одним из ваших чудесных кустов, а то, может, и в компосте». Он выбрал себе игрушку по руке. Но все, мелкие хулиганки и одна постарше которая сейчас получат заряд бодрости. Но слаженность команды он недооценил. В итоге совершенно мокрую футболку пришлось снять буквально через пять минут. Не пинбол, но тоже весело. Главное, не наступить на вертлявую и визгливую собачку, так и лезущую под ноги». Оригинальнее всего поступил травматолог. Он просто перекинул жену через плечо и сунул в бассейн, и сам вместе с ней залез. «Там бассейн такой, что взрослому только ноги намочить. Зато он узнал, как ругаются родители трех детей, когда эти самые дети рядом. Очень оригинально!» «Ягодка, признавайся, ты мне мстишь!» Глеб смог выловить неуловимую нахалку за домом и прижал к стене, пока никто не видит. «Вообще нет!» — не моргнув глазом, соврала Эмилия. «Веди себя прилично, здесь дети!» — напомнила она, ловко ускользая. Глеб и сам не понял, чем был занят. Вроде незаметно, а ни минуты свободной не оказалось. Очнулся только за столом, когда подошел поздний ужин. И у комаров тоже. «Сейчас разлетятся!» Тамара Олеговна выставила какие-то дымящиеся палочки. — Ягодка, ты жестокая женщина! — вздыхал Глеб. — За весь день, можно сказать, только сейчас за столом и встретились. — Ты это специально! Не отпирайся! — Я приезжаю помогать, а не бока отлеживать! — нравоучительно произнесла Эмилия. — Движение — жизнь! Это от застоя крови в организме! Какие движения от застоя я бы тебе показал, — вздохнул Глеб. Но меня заездили. Ягодка, блин, я устал. Даже дети устали, — она указала взглядом на младшего отпрыска этого шумного семейства. Пацан спал на шезлонге, обложенный подушками. Глеб сейчас ему сильно завидовал. Девчонки тоже зевают. Глеб перевел взгляд на них. Иришка, поставив локотки на стол и, упершись кулачками в щеки, боролась со сном. Сон побеждал, потому что она едва ли не пальцами держала глаза открытыми. Еще немного и уснет лицом в тарелке. Поймав его взгляд, Щербата улыбнулась. — Ты такой красивый! — не поскупилась на комплимент. — И как жаль, что такой старый! — добавила с грустным вздохом. Глеб чуть помидором не подавился. Рядом хихикала Эмилия. Вета, накормив детей, разогнала их спать и посиделки стали более взрослыми. Ночь, звезды, какие-то кузнечики трещат, комары воют. Романтика. Уходя в комнату около трех утра, Глеб рассчитывал выспаться, но какой там! А! Его выдернул из сна громкий крик и топот стада слонов. Бабуля! «Доброе утро!» — ехидно улыбнулась ягодка. «Пол простонал Глеб. «Мы спать ушли в три!» Он рукой закрыл глаза. «А надо бы еще и уши! Топот не стихал!» «А они в начале одиннадцатого!» — сочувственно погладила его по руке Эмилия. «И прекрасно выспались!» «Глеб, это называется дети!» И поверь, у Веты еще вполне прилично воспитанные. Они не сильно капризны, понимают слово «нет» и очень контактные. Особенно Иришка. А тебе просто не повезло. Буквально через три минуты стадо слонов промчалось обратно и в дверь их спальни заколотили ногой, похоже. Говорю же, воспитанные никогда без стука не вламываются. «Тетя Эмилия!» Не прекращая тарабанить, крикнула Иришка. Там бабуля блины и напекла. Вкусные! Я пробовала! Пойдем завтракать! И дядю Глеба бери! И снова топот. Метеор унесся. Вот, Эмилия потянулась. С так там еще проблемы, но в целом неплохо. Так начался второй день так называемого отдыха. К вечеру, когда они собрались уезжать, Глеб очень хотел, чтобы его сутки не трогали вообще. Никакой бассейной тренировки не готовили его к отдыху на даче. Коварная женщина, от которой получил за все выходные только парочку поцелуев, отправила его домой, щедро поделившись дачными дарами, которых им напихали полный багажник. Домработница в восторге будет. Кажется, у этой милой дамы есть внуки и нет дачи. Он с радостью поделится вот всем этим. А еще как никогда хотелось на работу. Там тишина, покой и никаких грядок.